Глава 24. Проснувшись, я поняла, что медленно поднимаюсь над землей. Наверное, моя душа покинула бренное тело Мио и теперь уже на полпути в рай. Жаль, что я так и не стала мамой ни в одном, ни в другом мире. Но, может быть, в следующей жизни повезет. Внезапно передо мной пролетела стрела. И я удивилась. И обрадовалась, конечно. Неужели в раю мне тоже удастся заниматься любимым делом? «Разумеется», — кивнула я. «Чем пользуется Амур? Стрелами» азевс как стреляет молниями? Разве не с помощью лука?» «Не помню». «Неважно, Диана-охотница точно им пользуется». Конечно, я немножко перепутала рай с Олимпом, сознательно забыв про царство Аида. Главное, что летающие стрелы вписывались в выстроенную картину загробной жизни. Но вот дракон — не очень. Когда сверху вниз обрушился столб пламени, я вскрикнула и в панике забилась в лапах Вириуса. Дракон держал меня аккуратно, но крепко, и только поэтому я не рухнула с невероятной высоты. «Мио!» — услышала знакомый голос. «Не вырывайся, не надо! Мио!» Я замерла, прислушиваясь. Крикнула, чтобы точно убедиться в своей догадке. «Кузен, это ты?» «Да, Мио, я дубон. Не волнуйся, я тебя спасу». «Хорошо», — успокоила его. «А где Йонсук?» «Кто?» «Йонсук?» «Не слышу». «Где мой муж?» А! Он убивает. Кого? Всех! Я с ужасом посмотрела вниз. Мне не хотелось, чтобы Янсук вырезал всю семью мио, все же какие-никакие родственники. Слуги тем более не виноваты. А шамана? Ладно. Нет, шамана нельзя убивать. Он докажет генералу, что жена ему не изменяла. Какая разница? отмахнулась от несвоевременной мысли. Дракон нес меня к скале, а внизу по земле скользили две тени, и для этого было три объяснения. Либо на небе два солнца, либо рядом летит второй дракон, а это не так. Либо меня преследует то, что напало немногим ранее. «Дубон, разворачивай!» Испугавшись встречи с духом, заорала я изо всех сил. «Возвращаемся!» Кузен все же услышал, потому что Вириус заложил круг и полетел в другую сторону. Я посмотрела на вторую тень, которая замерла у подножия горы, потом стало темнее, словно разозлилась, и стремительно растаяла. «Что же это такое?» — недоумевала я. Вроде попала тогда стрелой, думала, что уничтожила тварь, но она снова появилась. Впрочем, через минуту у меня это уже тревожило меньше всего, потому как перед глазами развернулось эпическое сражение. В поместье рода Ха кое-где темнело небольшими пятнами, напоминая о недавнем пожаре, но в основном уцелело, что наводило на мысли о хорошей системе пожаротушения или сильной магии. Я вспомнила, что в поместье оставался тот юноша с нежным лицом и каменным сердцем. Получив отпор от Йонсука, он упал в объятия Жаин, и после о нем ничего не было слышно. Возможно, душа не очнулся и помог потушить огонь, а потом завербовал родственников Мио и подговорил украсть меня и посадить в колодец. Может, они и с шаманом заодно? Везде, куда ни глянь, на мечах сражались войны. Лучников было немного, они прятались на крышах домов и на деревьях, делая одиночные выстрелы а посреди эпичного сражения закручивался сумасшедший вихрь магии, сердце которого находился Йонсук. Генерала было не узнать. Его волосы разметались и шевелились, будто живые змеи. Светящиеся глаза утратили зрачок и радужку, а из середины ладоней лился ослепительный поток энергии. Питая кружащийся вихрь, он взрастил его до смерча, и тот понесся по территории резиденции, разрушая постройки и забирая души. «Стой!» В ужасе шепнула я. Как вдруг, будто по моему приказу, Смерч наткнулся на невидимую стену и опал, а Йонсук медленно спланировал на землю, оказавшись лицом к лицу с молодым мужчиной в белоснежных одеяниях. «Душань!» — узнала я и забарахталась, желая, чтобы дракон опустил меня на землю. «Лети вниз!» «Нельзя!» — отозвался Дубон. «Когда мы с Квёгваном вытащили тебя бесчувственную из колодца, он будто обезумел». Поцеловал тебя, отдавая часть магических сил, и сказал, что только небо поможет тебе не уйти из этого тела. Ради этого я даже на дракона сел. Живи, Мио, не умирай». «Что, если Сук не о смерти говорил?» — предположила я, и, вспомнив о тени, ползущей по земле, передернула плечами. «Вдруг он что-то узнал, когда меня похитили? Или до того? Помню, что выкрикнул мое настоящее имя. Что, если ступлю на землю и вернусь домой? А вдруг просто умру?» «Проверять теорию не хочется, но и оставить все как есть не могу. Давай вниз». «Генерал запретил тебе опускаться». «Я его жена, а не солдат. Вниз, сказала. А не то расскажу твоему отцу, что ты заплатил чиновнику за хорошую оценку на королевском экзамене». «Откуда ты знаешь?» — ахнул он. «Действительно, откуда?» — озадачилась я, но отмахнулась. «Потом. Лети. Вниз». Тем временем на земле продолжалась битва. Душань крутанулся, чиркнул носком сапога по земле, и та поднялась стеной перед Йонсуком. суком. амак взвился в воздух и ударил моего мужа сверху, накрыв его призрачной сетью. Казалось, генерал отмахнется от нее, как от мухи. Но мужчина, подняв голову, увидел меня и замер на миг. «Упс, мы это уже проходили. В прошлый раз меня утянуло, когда я пнула указ повелителя. Кстати, а где его огнейшество?» Вдруг на земле снова показалась вторая тень. Только я удивилась, что мой потусторонний преследователь так быстро догнал нас, как рядом показался еще один дракон. Его седока я узнала сразу, поскольку только что вспоминала этого человека. «Да ладно!» Эврин II ударил магией Вириуса, и, когда тот разжал лапы, подхватил меня на руки. Устремил своего дракона вниз, к небольшому сарайчику, вокруг которого стояли воины с красными глазами. А Душань тем временем с помощью магической сетки тащил туда же Йонсука. «Что эти двое задумали?»